«Ступай в дом графини де торре -э и жди там. Сохрани все в строгой тайне. Я тебя ручаю за успех». «Благодарствуйте», — ответила Паулита. «О чем вы говорили с этой женщиной?» — спросил вице-король. «Я взял на себя смелость пообещать, что через два часа ваша светлость окажет ей милость, о которой она пришла просить вас. А в чем дело?» Об этом ваша светлость узнает самое поздние через два часа. Когда ваша светлость уже дарует эту милость? Вы слишком уверены. В доброте вашей светлости она мне и в самом деле хорошо известна. Вице-короли Дон Диаго, закутанные в плащи до самых глаз, подошли, никем не замеченные, к покоям Дона Энрике. Услышав стук, старый Пабло поспешно отворил дверь. Дон Диего провел вице-короля в комнату, где их ожидал Дон Энрике. Юноша уже успел облачиться в придворный костюм. При виде вице-короля встал к нему навстречу и склонил голову, чтобы поцеловать его руку. Но вице-король раскрыл объятие и дружелюбно произнес — Дон Энрике, я буду вашим посаженным отцом и хочу обнять вас как сына. С этими словами он ласково обнял юношу. — Час близится, — продолжал вице-король, — я хочу дать указание, как вам надлежит поступать. Слушайте же меня внимательно, не пропустите ни единого слова. Будьте спокойны, ваша светлость, мы ничего не забудем. Вице-король опустился в кресло и, усадив около себя Дона Диего и Дона Энрике, сообщил им свои распоряжения. Знатные гости заполнили домашнюю часовню графини Де Торре-Лиаль. -э Жених и невеста вошли в ризницу, откуда им надлежало появиться для совершения обряда. Среди этого блестящего общества вызвали некоторое недоумение три фигуры, стоявшие поблизости от алтаря. Странные незнакомцы, не потрудившиеся даже в церкви снять свои плащи, уже начали вызывать толки среди гостей, когда из резницы вышли нареченные и завладели всеобщим вниманием. Дон Хуста сиял счастьем, Хулия была бледна и печальна. Начался обряд, священник обратился к невесте со словами. «Хулия де Лафонт, согласны ли вы назвать своим мужем и спутником жизни сеньора Дона Хуста Саленаса де Саламанка и Баус?» Невеста в нерешительности молчала. «Нет!» Раздался близ алтаря мужественный и сильный голос. Все обернулись. У Хули вырвался крик. Один из трех незнакомцев сбросил плащ, выступил вперед. «Я, супруг этой сеньоры, я, дон Энрико Руиз де Менделуэта, граф де торре -э Дон Хуста в ужасе попятился, словно перед ним выросло привидение. В этот момент из резницы появилась женщина. «Ты не можешь быть ни супругом, ни графом де Тор или Аль, ибо ты пират. Я сама видела тебя среди пиратов. То была Донья Анна». Дон Энрике побледнел и, словно в поисках поддержки, устремил взгляд на своих спутников. Тогда второй из трех незнакомцев скинул плащ и, встав рядом с Доном Энрики, произнес властным голосом «Я, дон Антонио Себастьян де Толедо, маркиз де Мансера, милостью нашего монарха и господина, вице-король Новой Испании, утверждаю, что эта женщина лжет, ибо знатный граф де Торелиаль, по моему велению, как слуга его величества, отправился жить среди пиратов. Все замерли от удивления. «Граф», — продолжал вице-король, —